Не успел Оли подумать, что дело сдвинулось с места, как опять возникли проблемы. Нанджи лежал на кровати в первой комнате. Все его лицо было в синяках. Нескольких зубов не хватало. На теле красовались самые разнообразные царапины и ушибы. Его новая желтая юбка, смятая и окровавленная, валялась на полу. «Не надо, лежи!» – приказал ему Оли, когда тот попытался встать. «Джа, иди сюда и скажи Жанну, что надо послать зацелителям. Придвинув кровати кровати стул, он сел и стал рассматривать то, что осталось от лица Нанджи. Кто это сделал? Виновными оказались Гарамини и Ганири, двое из тех троих, что избили Оли на потеху Хардуджу. Олли думал, что они ушли отсюда, но он ошибся. Мелью после перенесенного унижения остаться не смог, но эти двое все еще были здесь, тщательно избегая встреч с седьмым. Нанжи вернулся от родителей и зашел в салон при казармах, чтобы немного пощеголять и покрасоваться. В салоне запрещалось драться на мечах, а в рукопашную нет. Возможно, кулачные бои даже поощрялись, чтобы таким образом дать безопасный выход энергии. Ну что ж, тем лучше взревел Уолли. Эти двое – мои давние должники, а теперь они еще и нарушили законы гостеприимства. «Вы их вызовете?» – стревоженно спросил Нанжи, облизывая распухшие губы. «Как бы не так», — ответил его наставник, опять начиная скрежетать зубами. «Они нарушили правила чести. Я объявлю об этом всем и отрежу у них большие пальцы, ведь это они нанесли первый удар». «Ну, не совсем так. Первый удар нанес Нанджи». В эту ужасную ночь Оля обнаружил, что в словарном запасе Шансу очень мало ласковых и нежных слов. Теперь же он узнал, что оскорблений, ругательств, брани и непристойности в нем в избытке». Он в шестнадцати, хорошо продуманных вариантах, ни разу не сказав два раза одного и того же слова, объяснил Нанжи, какую глупость тот совершил. Даже лежа на спине, Нанджи сумел съежиться от страха. «Но все же двое на одного — это бесчестно», — закончил Уолли. А потом подозрительно посмотрел на своего побитого вассала. «Их ведь было двое против тебя одного». «Ну, не совсем так». Ганири оскорбил Нанджи. Нанжи его ударил а потом получил за это по заслугам. Ганири хорошо дрался. У Оля уже знал об этом. Он ниже, но плотнее Нанджи. У него растопыренные уши и расплющенный нос заправского борца. Потом, когда Нанджи удалось все-таки встать на ноги, Гарамине сказал то же самое. Нанджи попытался было на него замахнуться, но потерпел еще более сокрушительное поражение. Теперь ярости и изумлению у Оли просто не было границ. Он не мог даже ругаться. «Значит, вместо того, чтобы объявлять о нарушении правил чести, мне придется на брюхе ползти к Тару и просить, чтобы он тебя простил». «Но что же такое они тебе сказали, что ты так потерял голову?» «Что же это за оскорбление, если за него надо драться два раза подряд?» Нанжи отвернулся. «Говори, вассал, я приказываю», — резко сказал Олли, почувствовав вдруг какой-то подвох. Совершенно убитый горем, Нанжи повернулся и взглянул ему в глаза. Потом он закрыл правый глаз и показал пальцем на веко. То же самое проделал и с левым, после чего уставился на Олли полными страдания глазами. Но Олли так ничего и не понял. «Я же сказал, говори! Словами!» Тут ему показалось, что вассал впервые не захочет повиноваться. Но вот юноша сглотнул и прошептал. «Мой отец плетет сыновки, а мать работает серебром. Можно было подумать, что он признается в кровосмесительстве или в том, что торгует наркотиками». «Родовые знаки?» Джа говорила о чем-то подобном, а Оли не решился спросить, где они ставятся. «А загадка, которую загадал ему Бог? Там что-то про брата». Оли почувствовал непреодолимое желание подбежать к зеркалу и осмотреть свои собственные веки. «Что же там у него самого? Ну и что?» – спросил у Оли. «Они честные люди». «Много работают? Хорошо обращаются со своими детьми?» Нанджи кивнул. «Тогда гордись ими. Какая разница, чем занимается твой отец, если он хороший человек?» «Что за потрясающая разница в морали?» Олли уже открыл рот, чтобы сказать, что его отец был полицейским, но вовремя остановился. В его ушах зазвучал звонкий смех, которым Бог ответил на такое заявление. Это могло означать, что Бог предвидел подобный разговор, ведь полицейский прозвучал бы как воин, а значит, Олли не должен говорить об этом Нанджи. Однако отец Олли Смита на протяжении всей своей сомнительной карьеры понемножку занимался и тем, и другим, включая два года работы на ковровой фабрике. Какое странное совпадение Нанджи. Мой дед тоже плел циновки. Нанджи открыл рот. «Если бы преклонение героям можно было измерять по шкале Рихтера, то Олли бы дошел сейчас до 9,5. Но и какое это имеет значение? Ведь мой вассал – ты, а не твой отец. А сыновей делать он умеет, это ясно. Вот только мозги у него выходят плохо. Ты слабоумный кретин». В это время к ним торопливо вошел целитель. Пока он осматривал пациента, Олли незаметно проскользнул в соседнюю комнату и быстро закромал к зеркалу. На веках у него ничего не было. Так что об этом лучше пока не заикаться. Возвращаясь обратно, он стал думать о Нанджи. Это непонятная закомплексованность своим невоинским происхождением. Вполне объяснимо, откуда взялось его преувеличенные представления о чести и мужестве. Типичный случай перекомпенсации, хотя на языке мира такого слова нет. Здесь явно не помешает некоторая психотерапия. Если бы эта 10-килограммовая гора мускулов могла заменить мудрого, бородатого венского доктора... Да... Для Зигмунда Фрейда тут не непочатый край работы. Поэтому, когда целитель уверил Светлейшего, что серьезная опасность его подопечному не грозит, получил свою плату и удалился, Оля приказал пострадавшему лежать тихо, а сам устроился рядом с ним на табурете. «Давай-ка поговорим о твоих неудачах в фехтовании», — сказал он. «Когда это началось? Или всегда было так плохо?» «Конечно же нет», — ответил Нанжи, глядя в потолок. У него распухли губы, и говорить ему было трудно. Сначала начинающий Нанджи первого ранга был просто примером для всех. Бриу говорил, что он прирожденный воин. Бриу говорил, что никто не может выучить сутры быстрее и точнее, чем он. Уже через две недели Бриу сказал ему, что можно было бы двигаться дальше, если бы не специальное правило, по которому второй ранг присваивают начинающим только через год. И вот через год, после того, как он стал воином, нанжи продемонстрировал свое воинское искусство в двух боях со вторыми. «Ну, я их и отделал», — воскликнул он с тоской. После этого он вновь взялся за тренировки, чтобы скорее получить третий ранг. Но тут случилось нечто ужасное. Однажды утром он обнаружил, что, несмотря на все усилия, не может правильно держать рапиру. И с тех пор никто не смог снять с него этого проклятия. «Так», — подумала Оля, — «наконец-то что-то проясняется». «Скажи», — спросил он, — «а не произошло ли в это время нечто важное?» Лицо Нанжи сделалось совершенно бледным. И синяки проступили еще отчетливее, и он весь напрягся. «Я не помню», — ответил он. «Ты не помнишь? Нанджи не помнит?» «Или он лжет, или же сама попытка что-нибудь вспомнить приводит его в ужас. Нет, он не помнит. Он не хочет ничего говорить». Он отвернулся к стене и зарылся в подушку. Олли был вполне уверен, что его догадка правильна. Новоиспеченный второй внезапно узнал, что военная охрана не так честны и неподкупны, как это представлялось ему в его невинном простодушии. Он и теперь еще идеалист и романтик, так каким же он был раньше? Каким образом он узнал это? Связан ли он клятвой молчания? Чего ему стоило такое презрение? Все это не имеет значения, а имеет значение лишь то, что Оля вовсе не психиатр, что в этом языке нет подходящих слов и что любая попытка объяснить что-либо на нжи, только усложнит его положение. «Хорошо», — сказал Уоле, вставая, — «я не могу объявить, что Гарамини и Ганири нарушили правила чести, и мне придется ползти к Тару, но я все равно с ними расквитаюсь, и поможешь мне ты». «Я», — раздался сдавленный голос на — «ты, ты! Не позже, чем через неделю, ты будешь драться с ними, и это станет частью испытания на четвертый ранг. Ты их разделаешь на глазах у всех». «Это невозможно, мой повелитель», — запротестовал Нанджи. «Не говори мне ничего подобного», — взревел Оли. «Я сделаю из тебя четвертого, даже если ты протянешь ноги». Нанджи не спускал с него глаз. Он решил, что его наставник говорит вполне серьезно, и душа его в восторге воспарила к небесам. Нанжи четвертого ранга?» «Так», — сказал Оли. «Ты вел себя невероятно глупо. Ты поставил меня в неловкое положение. Ты подверг опасности мою миссию». «Ты задерживаешь нас здесь, ты будешь наказан!» Нанджи глотнул воздух, и, предчувствуя недоброе, возвратился в реальный мир. «Ты будешь здесь лежать до полудня, вот так, на спине без еды. Это, к тому же, лучшее лечение для всех твоих ран. И попытаешься вспомнить, что с тобой приключилось, что выбило тебя из колеи». Уолли повернулся и шагнул к двери, а его васал так и остался лежать в постели с открытым ртом. Потом Светлейший вспомнил про собачью исполнительность Нанджи и сделал прощальный выстрел. Это не значит, что и мочиться ты должен в постели. И дверь за ним захлопнулась. Завтрак в тот день не доставил ему большого удовольствия. Тару уже ждал его, сидя за большим столом в центре зала. И по бокам у него было четверо пятых, а свободное место напротив явно предназначалось для светлейшего. Войдя, Олли не мог не заметить украдкой ухмыляющихся воинов. Вот что бывает с теми, кто берет себе в подопечные сыновей ковровщиков. Уолли извинился за поведение своего вассала и заверил хозяина, что виновный примерно наказан. Тару неохотно принял извинения и улыбнулся. Непонятно, почему его улыбка всегда напоминала Уолли об акулах, ведь зубы у достопочтенного вовсе не острые, и глаза совсем не похожи на стеклянные и зрачки, и морщина вокруг глаз, такое бывает у слонов, но не у акул, и почтенные седины, тут уж вовсе нет ничего от хищника. Разве что взгляды, которые он бросает на седьмой меч, вкрадчивые и зловещие. Так Акула осторожно описывает свои круги вокруг обреченной жертвы. «Конечно, подобные оскорбления не делают чести их хозяевам», — сказал Олли, когда перед ним поставили тарелку с мясом. «Мне, наверное, стоит поговорить с наставниками этих доблестных воинов. Кто они?» «Дело вот в чем, светлейший», — заговорил правитель. И лицо его при этом было совершенно непроницаемо. Они ведь не хозяева, они гости, такие же, как и вы. Раньше их наставником был светлейший Хардуджу. Они попросили разрешения остаться здесь на некоторое время, и я согласился. Умно. Они думали, что Оля займет место Хардуджу. Если бы они выбрали себе нового наставника, кого-нибудь из охраны, они стали бы уязвимы. А теперь у них привилегированный статус, они гости, такие же, как и у Оли. Конечно, гость должен с уважением относиться к другому гостю. «Но теперь, когда они не боятся, что Шансу станет правителем, значит у них нет наставников», спросил Уолли, подозревая, что здесь что-то не так. «Они никому не принесли второй клятвы», кивнул Тару все с тем же непроницаемым лицом. В голове у Уолли раздались какие-то предупредительные сигналы, но он не успел разобраться, что к чему, потому что белобровый господин тарасинг внезапно повернулся к Тару и спросил, «А как продвигается работа в тюрьме, наставник?» Похоже, эта реплика отрепетирована заранее. Слишком уж певучим голосом она была произнесена. Вполне успешно, ответил Тару. Они пойдут еще быстрее, когда мы направим сюда плотников. Сейчас почти все они работают в конюшне. Я не знал, что здесь есть конюшни, сказал Оли. Храм, похоже, владеет всем. Он не собирался никого дурачить. Тару предусмотрел, что через эту дырку можно выбраться. И теперь заделывал ее. Укреплял конюшню и, возможно, усилил там охрану. Пятые тоже ведут себя как-то странно. Вчера, узнав, что Шанцу не собирается занимать место Хардуджу, они совсем оттаяли, а сегодня утром в глаза ему смотрел только Трасинджи. Вскоре Тар устал, извинился и ушел. Четверо пятых последовали за ним как телохранители. Так значит, он это предвидел, и клятву крови ему навязать не удастся. Олли остался совсем один. Его грызла тоска. Ему казалось, что вокруг дикие звери. Они хищно ухмыляются. Невежественные варвары из каменного века, кровожадные доисторические да головорезы. Он пообещал Богу, что станет воином, но он не говорил, что ему это непременно понравится. Всей душой он презирал этих буйных громил и их примитивную невежественную цивилизацию. Олли посидел еще немного, чтобы его уход не походил на бегство, потом встал и направился на женскую половину. Он позвал Жанну и дал ей денег, чтобы его рабыня смогла сшить себе платье. На лице Жанну отразилось недоумение. Что же в конце концов нужно светлейшему? Женщина на ночь или белошвейка? Оли вышел на улицу и остановился на ступенях. В его душе бушевал неудержимый гнев. Он то и дело кидал сердитые взгляды на площадку для парадов. Со стороны тюрьмы доносился стук молотков, и это было единственным, хоть и небольшим утешением. Но Нанжи совершенно безнадежный случай, и все его попытки сделать для Джа что-нибудь приятное Только пугали несчастную рабыню. Возможно, она была бы счастливее, если бы жила своей прежней жизнью и ублажала паломников. Что же дотару? Если этот предводитель шайки варваров думает, что сможет перехитрить Оли Смита, то... Поразрение блеснуло, как вспышка молнии. Чуть не плача, у Оли выругался. Ловушка. Забыв о своих больных ногах, он бросился вниз по ступеням и побежал к храму искать Ханакуру.